Глава восемнадцатая. Гвин Умилтон. Валькирия с напряжением наблюдала за приближающимися мужчинами. Она все еще сжимала в руках меч, пусть тот и был воткнут в землю. Это оказалось одной из самых больших ошибок в ее жизни. Кто такие? Подал голос дознаватель, придерживающий радостного Арки за ошейник. Пси прыгала вокруг его ног, виляла хвостом и то и дело пыталась. лизнуть руку. Мужчина даже не подозревал, что рядом с ним сейчас опасная магическая тварь. А им? Им троим надо было срочно что-то придумать. Но в голову валькирии лезли только самые кровавые картины решения возникшей ситуации. Возможно, этому способствовала близость иглы. Табита опомнилась первой. «О, великий, как хорошо, что мне это не снится!» воскликнула она. и кинулась к дознавателям, раскинув в стороны руки, как умалишенная. «Кто такие?» — потребовал ответа второй мужчина в черном. В его руках сверкнуло заклинание. «Меня зовут Табита Вайерс», — спешно отозвалась подруга, но в глазах дознавателей не промелькнуло и намека на узнавание. «Я сегодня умерла!» Повисшую тишину нарушало только собачье поскуливание. Гвин не знала, как помочь подруге, которая решила вытащить их из-за подни своими силами. Этот странный Найджел тоже молчал. Валькирия пока слабо понимала, что тут вообще происходит. Но вот в том, что виноват только этот старшекурсник, даже не сомневалась. Однако именно он сейчас даже бровью не повел для хоть какого-то решения проблемы. «Вы последуете за нами, все трое, до выяснения деталей». Принял решение тот, который держал Вёла за ошейник. Спорить с ним никто не стал. Сбежать бы не получилось. «Положите меч на землю, студентка!» Эти слова хлестнули Гвин по спине. Она злым взглядом прожгла дознавателя и направила холодное оружие на мужчину. «Нет!» «Гвин!» Этот обидый одними губами умолял её подчиниться. «Нет!» — повторила дочь лорда Севера. готовая вырвать кишки через горло тем, кто попытается ее обезоружить. Сейчас она отпустит меч только в том случае, если расстанется с жизнью. Чужая магия выхватила оружие из ее руки с такой силой, что вывихнула девушке кисть. Та зашипела от боли, но попытка поймать клинок в воздухе успехом не увенчалась. Ее опять победили одним заклинанием — Это настолько сильно разозлило Гвин, что она готова была выхватить из рук Найджела тот странный браслет, что усмирил Виола. Пусть бы Голем расставил все по своим местам, тогда бы никто больше не посмел оспорить ее решение. «Пойдем!» — Табита поймала Валькирию под руку и ободряюще сжала ладонь подруги. Гвин к собственному удивлению почувствовала, как студентка Вайерс дрожит. то ли от холода, то ли от страха. Но когда Таби покачнулась на следующем шагу, она уже поддержала ее под локоть. «Ты в порядке?» «Да». табито коротко кивнула и потянула подругу за дознавателями. Один из них все еще держал за ошейник Виола, а второй сжимал иглу. Ее иглу. Меч, который подарил отец. Сам лорд Севера. Гвин ни за что не позволит отобрать его. Пусть только попробует не вернуть, она всю Академию вверх дном перевернет. И плевать, что это сама Валькирия нарушила правила. Это ее меч. «Ты пришла со мной проститься», — или слышим шепотом, проговорила Табита. Гвин Умельтон в первую секунду даже не поняла, что происходит, а потом покосилась на подругу, которая буквально повисла на ней. «Я... Просто слушай меня!» перебила ее Таби, бросив осторожный взгляд в сторону дознавателей, которые вели их в сторону одного из зданий академического комплекса. Ее шепот заглушал лай-пса и звон колокола, который не замолкал ни на мгновение. В окнах общежития уже везде горел свет. Валькирии казалось, что она может даже различить лица студентов, прилипших к окнам. «Ты пришла попрощаться», — повторила Табита. подвалы ты не входила я к тому моменту уже очнулась и сбила замки меч ты нашла его вынесло чарами из подвала он просто лежал на снегу ты меня поняла что-то задумала просто повтори им то что я сказала попросил студент Каварс осторожно оглянувшись в сторону парня этот Найджел шел за ними молчал и сосредоточенно о чем-то думал Похоже, ему нужно было придумать свою версию нахождения возле подвалов. Но что-то подсказывало Алькирии, что даже в их общую ложь эти люди не поверят. Чем могло им грозить все случившееся за эту ночь, Гвин даже не представляла. Наказание? Исключение? Выговор от самого императора? Чем бы ни закончилась для них всех эта ночь, дочь лорда Севера — Думала, что ее уже ничем невозможно удивить. Да только стоило им добраться до небольшого двухэтажного здания, предназначение которого Валькирии было неизвестно, как она моментально поменяла свое мнение. Милрод, Ошарашенно выдохнула Гвин, войдя в светлое теплое помещение вслед за двумя мужчинами и тем, что так хорошо притворялась милой псиной. В комнате, где они оказались, За столом сидел еще один дознаватель. Он писал письмо. А вот напротив него находилась их подруга, бледная, взлохмаченная и перепуганная. От звучания своего имени она вздрогнула, резко повернулась и... — Таби-та! — одними губами прошептала дочь графа и медленно начала сползать по стулу, закатив глаза. «Эй, — Эй-эй! — Таби кинулась к ней, подхватила под руку и не сильно хлопнула ладонью по щеке. «Это я! Все хорошо!» Милред несколько раз моргнула, ошарашенно глядя на внезапно ожившую соседку. Всхлипнула, вцепилась в руку и громко разрыдалась. Мужчина за столом скривился, оторвался от письма и окинул недовольным взглядом всех пришедших. «Кто мне объяснит, что тут происходит?» Желающих среди студентов Академии Грискор не нашлось. Табита успокаивала бьющуюся в истерике Милред, Найджел стоял у двери с таким видом, будто просто погулять вышел, а Гвин сверлила взглядом того мужчину, который до сих пор держал ее иглу в руках. Да таким взглядом сверлила, что вскоре у дознавателя должна была появиться дыра в боку. «Дом для душевнобольных, а не Академия», — возмутился тот, что сидел за столом. А потом напоролся взглядом на собаку, которая призывно виляла хвостом и шумно дышала, высунув розовый язык. Похоже, последнее добило его окончательно, потому что недописанное письмо оказалось резко смято и превратилось в комок бумаги. «Кто мертв?» — строго спросил он у двух подчиненных. «Я». подала голос Табита, вскинув взгляд на мужчину. Девушка сейчас сидела на корточках возле Милред и держала ту за руки. Но не до конца. Главный дознаватель таким взглядом наградил студентку Вайерс, будто пожелал ей моментально помереть еще раз. Гвин настолько сильно это не понравилось, что она уже готова была вступиться. «Допросить всех!» — рявкнул главный дознаватель. протянул одному из мужчин какой-то лист и, встав из-за стола, вышел. Допрос начался с Табиты. Студентке Вайерс пришлось отпустить бледную и рыдающую Милред и пойти к дознавателю. При этом она так аккуратно обошла собаку, будто боялась, что истинная сущность Виола пробудится именно в этот момент. Табита рассказала о том, как выпила яд из-за неразделенной любви, как умерла, а потом очнулась в подвалах. Видимо, яда было недостаточно. Пожала она плечами так буднично, будто говорила о завтраке. Если все закончится хорошо, Табиту явно обяжут посещать какого-нибудь лекаря, который будет наблюдать за ее эмоциональным состоянием. По крайней мере, так бы сделала Гвин. Табита рассказала о том, как сильно испугалась, как что-то наколдовала и выбралась на улицу, а потом... Встретила Валькирию. «А что вы там делали, студентка умльтон Сухо поинтересовался мужчина, который спешно записывал сумбурный рассказ Табиты на бумагу. «Я не попрощалась со своей подругой», — бросила Гвин, «и собиралась это сделать». «При этом нарушили комендантские часы и добыли холодное оружие?» — скинул брови дознаватель. Он не поверил, как и предполагала Валькирия. Меч лежал на снегу, когда магией вышибла замки на двери. Спокойно солгала Гвин, ненавиди себя за это. Она буквально отреклась от оружия, подаренного отцом. При всех сказала, что это не ее клинок. Что это, как не предательство? — Допустим. Но зачем вы его подняли? Дверь за его спиной открылась. Вернулся главный. — Вы закончили? — Еще нет. «Отправляйся к Риву!» — махнул главный дознаватель. Повернулся к мужчине, который уже отпустил собаку и пока замер статуей у окна. «Ты тоже». Главный забрал бумаги, на которых записывались показания, пробежался по ним взглядом и хмыкнул, а затем протянул их валькирии. «Перечитай, убедись в том, что все верно, и подпиши». «Что?» Гвин в впервые мгновение... не поверила своим ушам, а по коже побежали ледяные мурашки. «Мне еще раз повторить?» Валькирия сама не поняла, как дрожащими руками взяла листы с показаниями, строчки перед ее глазами задорожали, дыхание перехватило, а страх вскинул голову. Настоящий страх, тот, который затмевал все, никакие велы, никакая магия и даже близость смерти не могли сравниться с тем, Что испытывала Гвин Умильтон при виде простого текста. Она затаила дыхание, стараясь взять себя в руки, но перед глазами все равно поплыло Гвин сидела на широкой дубовой кровати, кутаясь в теплый плед, разноцветный, огромный. ее ноги не дотягивались до пола. Хотя мама обещала, что уже очень скоро она вырастет. Станет большой-большой, настоящей взрослой. Папа больше не будет катать на плечах, ноги пони сменятся на большую кобылу, а деревянные игрушки исчезнут из ее жизни. Но пока малышка Гвин сидела на кровати и с обожанием смотрела на маму. Что казалось ей такой красивой, такой волшебной, как феи из сказок. Но мама не видела этих взглядов. Она приобнимала дочь за плечи, В ее руках была книга. И тогда великий воин выхватил свой меч, кинулся на монстра и тремя мощными ударами спас пленницу из его лап. Мамин голос звенел, как весенний ручей, такой кристально чистый, свежий, приятный. Гвин прикрывала глаза и просто наслаждалась этим звуком. Она уже давно не слушала эту сказку, она казалась девочке скучной, Но разве Гвин позволила бы похитить себя какому-то монстру? Разве отдал бы ее папа с мамой в лапы чудищу, чтобы потом какой-то воин спас их дочь? Нет, конечно же, нет. Гвин Умельтон никогда бы не оказалась в лапах монстра, из которых не в состоянии выбраться сама. Мама вздохнула, поцеловала дочку в макушку и протянула ей книгу. А теперь ты покажи, чему научилась. Малышка с неохотой взяла немного потрепанную книгу в руки, сморщила нос и попыталась найти ту строку, где остановилась мама. «Об... об... обняла...» Справилась она со словом и еще больше нахмурила темные брови. Мама еле заметно улыбнулась и погладила дочку по волосам. Она его и... при прильнула. При, при, при, при, — мягко подсказала мама. — Прильнула, — повторила малышка, — к его груди. — Вот. Она захлопнула книгу и притянула ее маме. — Что, все? — рассмеялась мама и поправила с пол с плеча ребенка плед. — Неинтересно, — нахмурила Гвин носик. — Хочу ту историю про трех воинов и дракона. Но ведь ты ее уже сотню раз слышала. Я хочу, чтобы ты научила меня ее читать. — гордо заявила Гвин, вскинув подбородок. Мама рассмеялась и вновь поцеловала ее в макушку. — Хорошо, родная, но уже завтра. Сейчас поздно, тебе пора спать. Но Гвин совершенно не хотелось спать. Ей хотелось читать. Показывать, что уроки мамы не прошли даром, а больше всего — почитать про трех умелых воинов, которые своими мечами разрубили демонов и монстров, как капусту. а потом нашли логово дракона. Гвин еще не совсем понимала, что такое рубить, как капусту, но звучание ей очень нравилось. В ту ночь она очень плохо спала. Снился ей монстр, который схватил ее в когти и не отпускал к маме с папой. А где-то на горизонте маячил воин, спешащий ее спасти. Да только девочке совершенно не хотелось быть спасенной каким-то незнакомцем. Она хотела вырваться сама или дождаться папу. Утром этот сон забылся. Она помнила только о том, что мама обещала послушать, как Гвинт читает. И с необычайным рвением побежала в небольшую семейную библиотеку, нашла книжку, а потом принялась ждать, когда мама освободится. «Я взяла ее!» — взвизгнула Гвин, когда мама наконец смогла прийти. «Я хочу читать!» «Конечно, родная». Мягкая улыбка тронула ее губы. «Начинай». И Гвин читала. Запинаясь, сбиваясь, но упорно двигаясь вперед. Ей нравилась история. Нравился процесс. Нравилось, как буквы складывались в слова и наполнялись смыслом. Это было какой-то магией, которая создавала в голове ребенка яркую картинку битвы с драконом, большим, алым и очень опасным драконом. Гвин Умельтон очень любил читать. Обожала. Все изменилось в один момент, когда не стала ее мамой. Отец ничего не говорил. Он старался избегать встреч с дочерью. Почему-то закрывался в кабинете, будто не слыша ее плача под дверью. Гвин кусала кулаки. Не понимала, куда пропала мама, почему она больше не приходит. не целует ее в макушку, не читает на ночь глупые сказки. Осознание пришло чуточку позже. Девчонка сидела в глубоком кресле, еще не доставая ногами до пола. В ее руках была помятая старая книга о воинах и драконе. Гвинт читала ее каждый день. Чаще вслух. Иногда очень тихо, так что только губы шевелились. Именно в тот день... Повторяя любимую историю уже в который раз, Гвин вздрогнула. Глаза наполнились слезами, а внутри все обожгло огненной болью. «Мама», — подумала она, стирая ладонью влагу с лица, — «мамы больше нет». «Нет, она умерла». Книга выскользнула из ослабевших детских рук, упала и открылась на середине. Гвин не могла пошевелиться. Она хватала ртом в воздух, стараясь пережить понимание того, что мама ушла к прародителям, что она больше никогда не обнимет ее, не поцелует, не почитает на ночь. Почитает. Девочка уронила взгляд на книгу и закричала. Схватила ее за крешок, вскочила на ноги и запустила ту в стену. Она больше никогда не услышит, как я читаю. Гвин трясло от боли, разрывающей душу на куски, от несправедливости, которая обрушилась на ребенка. Вмиг наполовину осиротевшая, она осела кулем на пол и закусила губу, чтобы не разрыдаться. Девочка попала в лапы того самого монстра, от которого не могли спасти ни мама с папой, ни какой-то незнакомый воин. Она сама забралась в эти лапы и закрылась от мира когтями страха. Значит, никто никогда не услышит, как я читаю. Это были мысли ребенка, который впервые почувствовал ужасную боль этого мира. Мысли маленькой девочки. Но именно они потом преследовали ее всю жизнь. Гвин больше не могла читать. Стоило ей взять в руки книгу, как... Паника и страх нападали из-за спины. Такие настоящие. Материальные. Они рвали ее душу, делали слабой. Это было единственным, что делало ее слабой. «Давай я...» Табита пришла на помощь в тот момент, когда угвин поплыла перед глазами, а в памяти пронеслось самое болезненное воспоминание из прошлого. Гвин не помнила, что случилось с мамой, и ни разу не спросила у отца, ведь он запретил. Но именно сейчас она вспомнила все те вечера, которые они проводили вместе за чтением. А следом пришла демоническая боль от одного только взгляда на текст, написанный рукой дознавателя. Валькирия разжала пальцы, позволяя подруге прийти на помощь. Впервые принимая помощь добровольно, Из благодарностью. Слабость — первый шаг к смерти принеслось у него в голове, а руки сжались в кулаки. «То есть меня допрашивать вы не собираетесь?» Найджел подал голос, заставив вздрогнуть всех находящихся в комнате. Гвин совершенно забыла о парне, который тенью притаился у выхода, и, похоже, имел много возможностей просто уйти, но ни одной почему-то не воспользовался. Дознаватель жестом подозвал Табиту и вернул себе до сих пор неподписанный лист. Пробежался по нему взглядом и нахмурился. «Ну что ж, давай послушаем и тебя. Что ты делал ночью на улице?» Судя по недовольству, написанному на лице, имперский дознаватель надеялся, что эту работу сделают за него, но вернулся слишком рано. Гвин покачнулась. и тут же почувствовала руку Табиты, которую та подставила ей под спину. Подруга только вопросительно вскинула брови, но в ответ получила отрицательный кивок. Валькирия не была готова ни о чем рассказывать. Сейчас ей очень хотелось выйти на улицу, подставить горящие щеки ледяному ветру и просто завыть волком. Боль, которую она смогла затоптать в себе, всколыхнулась с такой силой, что почти сбила девушку с ног. «Мама!» Боль, которая делала ее девчонкой, а не воином. «Я нарушил правила, потому что увидел на территории Академии Велла», произнес Найджел и замолчал, будто наслаждаясь выражением лиц всех собравшихся. Гвина успела отметить сомнение Табиты, недоверие главного дознавателя и непонимание Милреда. Что сейчас было написано на лице самой Валькирии, она не знала. Возможно, удивление. А может и вовсе ничего. «Велла?» — фыркнул дознаватель, вставая со своего места и окидывая этого странного студента ледяным взглядом. «Отличная ложь». «Что дальше?» «Дракон проломил крышу в одном из учебных корпусов». «Вот поэтому я и нарушил запрет», — пожал плечами Найджел. потому что кто-то из ваших людей мог пострадать. «И где же этот вел, мальчишка?» С пренебрежением поинтересовался мужчина. «Так у ваших ног», — хмыкнул он, «один из ваших людей привел его сюда, держа за ошейник, а потом свой перекус ему скормил. Скоро его, наверное, стошнит, если голем, конечно, не научился переваривать органику, не сдобренную кровью». «Это очень плохая шутка», — процедил сквозь зубы дознаватель, бросив взгляд на пса. «Шутка?» Этот Найджел будто бы издевался над мужчиной. Он потянулся за своим браслетом и что-то прошептал. Псина в углу моментально оказалась на лапах и утробно зарычала, открыв пасть. Глаза налились тем самым хищным блеском, который подтолкнул Гвин взяться за меч. Но сейчас иглы не было. «Ты...» — это был дознаватель. Он с удивлением смотрел на собаку и уже начинал плести какое-то заклинание. «Именно. Это вел», — подтвердил Найджел. Он отправлялся в сторону подвалов. Видимо, почувствовал там одиночку. Если бы я не нарушил запрет, продолжать он не стал, только вскинул брови. Без вызова, лишь с легкой насмешкой. Глава дознавателей это, должно быть, почувствовал. Вместо того, чтобы следить за плавными хищными движениями вёлла, он смотрел на студента. Найджел прошептал еще одно заклинание, коснувшись браслета, и пёс дружелюбно заскулил, опускаясь обратно на пол. «Может, это твой вёл? Тогда бы я не создавал артефакт на скорую руку, чтобы заточить его ярость». Студент сорвал с руки браслет и бросил вперед. Дознаватель с поразительной ловкостью поймал его в воздухе и тут же применил к нему какое-то заклинание. Было ли безопасно отдавать власть над големом человеку-императора? «Принадлежит, — вел, — сыну ректора», — как бы невзначай заметил Найджел, бросив короткий взгляд в сторону Табиты. Гвин тоже его поймала и нахмурилась. «Что на самом деле связывает этих двоих? — подумала она. то мгновение тишины, пока дознаватель переваривал информацию. «Какому еще сыну?» Сейчас мужчина разговаривал только со старшекурсником. После Вёла его уже не так сильно интересовали три первокурсницы, которые каким-то образом оказались не в своих постелях. Карвин Олд также легко поделился информацией Найджел, второкурсник, факультет ведьмовства. Абита вздрогнула от одного звучания этого имени. Теперь настал черед Гвин поддержать подругу легким касанием. В Академии не учится никакой Олд. Верно, Карвин зачислен в Академию Грискар под фамилией матери. Он Карвин Деснир. Но это не отменяет его родственной связи с господином ректором. Глава дознавателей еще несколько ударов сердца обдумывал сведения, полученные от человека, которого почему-то проигнорировали его подчиненные. А потом, в глаза, поинтересовался. «И откуда же тебе столько известно?» «Я учусь тут», — хмыкнул Найджел, разведя руки в стороны. «Этого недостаточно?» Расспросы могли продолжаться сколько угодно, но в это мгновение что-то изменилось. Резко, но неуловимо. Валькирия в первое мгновение даже не поняла, что произошло, а потом, наконец, осознала — колокол затих. Девушка до сих пор не знала, что значил его звон этой ночью. Но еще больше ее смущал тот факт, что теперь он замолк. «Вы все можете идти», — сухо бросил глава дознавателей. «С одним «но». Мужчина поставил на столешницу небольшую деревянную шкатулку. Крышка открылась и явила миру с десяток черных широких браслетов с желтыми краями. «Вам запрещается покидать общежитие до конца разбирательств. Если вы нарушите и этот запрет, речь будет идти уже не об исключении, а о более суровом наказании». «Что это такое?» Гвин уже понимала, что всем им придется надеть по браслету. «Это артефакт». который позволит мне быть более осмотрительным, чем ваш ректор и комендант общежития», огрызнулся мужчина, наградив первокурсницу таким взглядом, что она впервые захотела использовать меч во вред человеку.